Он открыл ящик, в котором лежали его ружья и патроны, чтобы иметь их всегда под рукой на случай неожиданного нападения, н и отправились на поиски места для их первой ночевки. с т а я р д а х от берега они нашли маленькую ровную поляну, почти свободную от деревьев. Здесь именно и решили они выстроить свое будущее постоянное жилище. Но сейчас им обоим пришла мысль, что лучше всего соорудить небольшую площадку на деревьях, повыше, так чтобы до них не могли добраться крупные хищные звери в царстве которых они находились. Клейтон выбрал для этой цели четыре дерева. составлявшие приблизительно четырехугольник в восемь квадратных футов. И срезав длинные ветви с других деревьев, он устроил в десяти футах над з е м л е ю раму из брусьев. Он крепко привязал концы веток к деревьям веревками, которыми в числе других запасов снабдил их черный Майкл. Поперек этого остова Клейтон положил более мелкие ветки. Затем он у с т л а в всю эту платформу исполинскими листьями лопуха в изобилии росшего вокруг. Поверх листьев положил большой парус, свернутый много раз. Семью футами выше Клейтон построил такую же, хотя и более легкую платформу, которая должна была служить им крышей. а по сторонам вместо стен повесил остатки парусов. В конце концов у них оказалось довольно уютное маленькое гнездышко. Он перенёс туда о д е я л о и часть ручного багажа. День клонился уже к вечеру, но пока ещё было светло, Клейтон соорудил грубую лестницу. по которой леди Эли смогла взобраться в свое новое помещение. Весь день кругом них летали и щебетали птицы в ярком оперении и прыгали болтливые мартышки, с изумлением и сильнейшим интересом следившие за появившимися среди них новыми существами и за постройкой их странного гнезда. несмотря на то, что оба они и Клейтон и его жена все время держались на с т о р о ж е они не видели крупных животных. Но два раза маленькие соседки их мартышки с криком и визгом убегали с близлежащего холмика, бросая назад испуганные взгляды. Было ясно, как если бы они говорили это словами. что они спасаются от чего-то ужасного, притаившегося за холмом. Как раз перед наступлением сумерек Клейтон кончил постройку лестницы и, наполнив большую чашу водой из близлежащего ручья, оба муж и жена поднялись в свою сравнительно безопасную воздушную комнату. Было очень тепло. Клейтон откинул полог. Они уселись по-турецки на своих одеялах, и леди Элис стала пристально всматриваться в сгущающиеся тени леса. Вдруг она вздрогнула и схватила Клейтона за руку. "Джон", шепнула она. "Смотри, что это такое? Человек?" Клейтон взглянул в указанном направлении. И увидел смутно о б р и с о в ы в а ю щ и й с я на темном фоне силуэт. Какая-то темная фигура стояла во весь рост на холме. Одно мгновение она стояла, как бы прислушиваясь, а затем медленно повернулась и исчезла в тенях джунглей. Что это, Джон? Не знаю, Элис, ответил он серьезно. Слишком темно, чтобы разглядеть. Быть может, просто тень, брошенная луной. Нет, Джон. Если это не человек, то это какая-то огромная и отвратительная п а р о д и я на человека. Мне страшно. Он крепко обнял ее и шептал ей слова любви и мужества. Для Клейтона самым большим горем в их несчастье была душевная тревога его молодой жены. Сам он был храбр и бесстрашен, но он обладал способностью понимать, какие ужасные мучения может причинить страх более слабой натуре. Это редкое качество было одной из многих прекрасных сторон характера, которые завоевали молодому лорду Грейстоку любовь и уважение всех знавших его. Кори затем Клейтон спустил полог, крепко привязав его к деревьям, так что за исключением маленького отверстия к морю они были закрыты со всех сторон. Теперь в их маленьком воздушном гнездышке было совсем темно. Они улеглись на о д е я л о и постарались найти во сне хоть короткий отдых из о б в е н и я Клейтон лежал лицом к отверстию с ружьем и парой револьверов в руках. Не успели они закрыть глаза, как из джунглей за их спиной донесся ужасающий крик пантеры. Этот крик все приближался. Наконец они услышали его как раз под собой. В п р о д о л ж е н и и часа то и больше. Пантера обнюхивала и царапала деревья, поддерживавшие ее. Наконец она удалилась вдоль берега, и Клейтон ясно разглядел ее там под яркой луной. Это было огромное, красивое животное, самое большое из виденных им до тех пор. В долгие часы темноты они только урывками засыпали. Непривычные ночные звуки необозримых джунглей, заполненных мириадами животной жизни, держали их истрепанные нервы все время настороже. Сотни раз вскакивали они от пронзительных визгов или крадущихся движений каких-то таинственных существ.